Глава 17. Лиза. «Папа?» mm -hmm. Внимательно смотрю на Арка, на ходу придумывая оправдание. «С чего ты взял, что я...» «Так ли я тебя воспитал?» Театрально вопрошает, а я закатываю глаза. «Пап, тебе Петька наябедничал?» Вздыхаю. «Почему это сразу наябедничал? Я сегодня утром ехал по Садовому и увидел просто потрясающее место для вашей свадьбы». «Приехал в офис, чтобы рассказать твоему жениху, и что вижу?» «Что видишь?» «У него синяк под глазом, губа разбита. Между прочим, у Петра сегодня важная встреча с клиентами. А я типа акционер-лизок. Придется теперь самому проводить переговоры». «Ты и так все всегда контролируешь, пап». Беру сумку, киваю арку в сторону выхода. «Причем тут я?» «Моя Русал, в смысле Влада». Сообщила, что в воскресенье у нас, как его, званый ужин с твоей подружкой и Аркадием. Имя моего мажора он буквально рычит. Я знаю. Спокойно отвечаю. Ничего объяснить не хочешь? Опять Аркаша на мою голову. Стонет любимый папуля. Пап, давай я приеду сегодня, и мы поговорим, ладно? Я понимаю, что разговор предстоит тяжелый, но сначала мне нужно расстаться с Петькой. Это будет честно. «Хорошо, буду ждать свою любимую непокорную дочурку». Папа отключается. Убираю мобильный. Арк пристально наблюдает за мной, но молчит, вопросов не задает. «Ну, папа в курсе, что ты меня нашел?» Вздыхаю, закидываю сумочку на плечо. «И?» Мажор берет меня за руку. Крепко, по-хозяйски как-то. По коже растекается жар. Сначала мне нужно разобраться в моей жизни. Надеюсь, ты не против дать мне немного личного пространства и времени? Невозмутимо заявляю. Язва. Жарко шепчет мне на ухо, намеренно касаясь губами кожи. Называй как хочешь. Но я не буду крутить с одним, пока помолвлена с другим. Так что мне нужно время, Арк. Как скажешь. Но если ты его не бросишь, я его убью. Рычит. Вот угрожать не надо. Возмущаюсь. Я уже поняла, что ты настроен серьезно. А сейчас мне нужно в общагу, потом к родителям. Как скажешь, моя феечка. Ухмыляется так, словно уже победил. Сажусь в машину, пристегиваюсь. Так странно. Четыре года прошло, а все, что принадлежит Арку, кажется мне родным. Провожу ладонью по бардачку. — Как мне завоевать расположение Бориса Борисовича? Вдруг спрашивает Аркаша. — Эм... Это моя последняя преграда. Ухмыляется. Нужно, чтобы твой отец меня принял. Как мне это сделать? Думаешь, я буду облегчать тебе задачу? Цокаю языком. Как и все. На общих основаниях, Харк. Ты жестокая. Стонет он. Я ведь ему ну совсем не нравлюсь. Мне бы хоть понять, почему. Но хоть зацепку-то дай. Потому что ты ненадежный. Еще учишься, работы у тебя нет. «А также ты худой». «Был». «Ну, ты папу моего видел, он большой и высокий, хотя...» «Задумываюсь, в этом плане ты определенно преуспел». «То есть Борис Борисыч хочет пристроить дочурку в тепленькое место?» «Естественно. Да и я не хочу, чтобы мой уровень жизни упал. Скажу так, жить в твоей халупе точно не буду». «Хм, а ты уже думаешь о том, чтобы жить со мной? Я только за феечка» улыбается погоди забакалить рычу завоевать меня тебе будет проще чем папу даже с поддержкой влады задачу понял я справлюсь лиза вот видишь твой папа еще меня будет на рыбалку зазывать он разлюбил рыбалку вздыхаю так задумывается мажор чешет шевелюру а что же тогда мне принести на ужин и говорить о чем папа любит дорогой алкоголь Кстати, тогда мы были в тае, он говорил, какой. Вот и купи его. Если бы я помнил, тогда все мои мысли были заняты твоими. Арк! предупреждающий рычу. Ладно, все, я сделаю. Почти стонет он. Мы подъезжаем к общаге. На прощание решаю немного подбодрить упавшего духом мажора. Обнимаю его и целую в щеку. Поверь, шепчу. Постараешься заслужить одобрение папы? и приз будет очень сладким. Блять! Рычит, прижимает меня к себе. «Лиза, я ж спать не смогу!» «Сможешь?» «У тебя теперь есть мотивация. Так что не подведи меня, несносный мажор». Понимаю, что Арк потихоньку меня к себе на колени пересаживает. «Эй!» «Мне идти надо!» «А поцелуй только в щечку будет!» «Ты охренел?» «Ладно, ладно!» Отпускает меня. Корчит недовольную гримасу А я прячу улыбку Ведь мое сердечко так счастливо Оно радостно пляшет в груди Делает кульбиты лишь от того, что Арк сейчас рядом И я могу касаться его Наслаждаться тембром его голоса Липать светлые волосы Пока Взмахиваю ресницами, облизываю губы Пока Выдыхает Арк, жадно меня рассматривая встретимся завтра в универе да уходить не хочется и еще М -м -м. спасибо что вытащил меня сегодня одариваю его нежной улыбкой не за что феечка хрипит мажор его желваки ходят худуном словно он сдерживается изо всех сил ах да еще кое что завтра жди меня на пробной тренировке по плаванию лиза переходит на рык а я хихикаю и выскакиваю из машины. Прохожу мимо машины к общаге, показываю мажору язык. Он дает по газам, а у меня сразу на душе пусто становится. Я уже скучаю. Тихо говорю, затем возвращаюсь в общежитие. У нас хорошая общага, довольно комфортная, потому что вуз престижный. Ректорат позаботился о том, чтобы студентам не нужно было отвлекаться на всякое бытовое. У нас с Галей две комнаты, свой санузел. По сути, небольшая съемная квартирка. Открываю дверь, толкаю, бросаю сумку и первым делом набираю номер Петьки.